Глава 24. В голове жуткий вибрирующий гул. Руки горят. Боль пронзает кончики пальцев. Ногти вот-вот оторвутся. Джинсы задрались, на голые щиколотки попадают холодные брызги, летящие от полных ярости речных порогов. Надо бы подтянуться и проверить, где мистер Дэвис, но у меня совсем не осталось сил. Он там, наверху. Всё, что мне по силам, слушать, как бежит вода и бьётся моё сердце. Я представляю, как падаю вниз, словно кусочек коры, отрываюсь от бревна и шлёпаюсь в несущийся поток. Эти образы непрерывно плывут у меня в сознании. Но скоро это всё превратится в реальность. «Саванна!» — прорывается голос сквозь шум. «Грант! Он меня услышал! Он пришёл!» «Помогите!» — кричу я. Мой слабый голос заглушается бурлящей водой. Чувствую прилив сил к мышцам, хотя секунду назад казалось, что я больше не выдержу. Отвожу голову назад и вижу над собой мистера Дэвиса, покачивающегося на бревне. «Иду!» — кричит Гранц, прыгая на берегу с камня на камень, напоминая существо с перепончатыми лапами. Он залезает на бревно, но из-за того, что я слишком сильно вытянула шею, у меня темнеет в глазах. Опускаю голову и вижу под собой острые камни. Капли всё так же летят на щиколотки. Закрываю глаза, паника меня уже охватила. Я жду, и при каждой накатывающей волне боли надеюсь, что Грант всё-таки доберётся до меня быстрее. «Держись! Я здесь!» — доносится голос. «Это не Грант, а мистер Дэвис». Нет, он не собирается мне помогать. Он собирается... Вдруг чья-то рука хватает мою. Совсем не крепко, пальцы выскальзывают, моё тело раскачивается под бревном, как подвеска. Чуть подует ветер, и я упаду. Хочется крикнуть Гранту, чтобы поторопился, но тогда я точно упаду. Сверху спускаются ноги, свисают с двух сторон бревна. Ботинки Гранта. Секунду спустя с другой стороны меня хватает вторая рука. Мои пальцы отрывают от бревна. Не знаю, кричать ли мне или помочь моему спасителю, но за предплечье меня хватает Грант, который поднимает меня, и я оказываюсь на бревне. Грант помогает мне встать на ноги и направляет к берегу. С дрожащими конечностями спускаюсь с бревна. Придерживая меня рукой, Грант доводит меня до камня и усаживает на него. Пытаюсь дышать спокойно, но в поле моего зрения попадает мистер Дэвис. Он спускается с бревна, и мне снова становится не по себе. «Он...» — еле произношу я, но краем глаза вижу, как дрожит листва, и из неё появляется оранжевая куртка Ноя, и ярко-красная фланелевая рубашка Сэма. Остальные члены группы пробираются сквозь кусты наверху и расходятся по берегу. Отходит Джейси и присаживается на валун рядом со мной. В её растрёпанных волосах прутики и сосновые иголки, и в них же вся толстовка. Она тяжело дышит. Сделав несколько вдохов, она кладёт мне в руку бутылку с водой. «Что случилось?» Кровоточащими пальцами откручиваю крышку. «Это ты меня спрашиваешь?» — говорю я сквозь зубы. «Как так получилось, что вы все упустили его из вида?» Я даже не смогла его найти. К тому времени, как я догнала ребят, мистер Дэвис уже ушёл. Я не могла тебя никак предупредить. А теперь нужно помалкивать. «Слишком поздно», — тихо говорю я. «Он знает». Её глаза от удивления расширились. «В это время перед нами садится мистер Дэвис», — склонив голову на колени. Он дышал тяжело и хрипло. Внимательно на него смотрю, наблюдаю за каждым движением, но моё внимание отвлекает позвякивание. Рядом со мной пристроился Тайлер. С тобой всё в порядке. Я киваю, снова перевожу взгляд на мистера Дэвиса, но передо мной встаёт Грант и закрывает весь вид. Он вытирает лоб тыльной стороной ладони, видит мою порванную грязную одежду и кровоточащие пальцы. На его лице читается ужас. «Саванна, что на тебя нашло?» «Мне бы тоже хотелось это узнать». Эбби подходит к Сэму, подошва её ботинок скрипит о камне. За ними на склоне маячит Ной и Александра. «Дайте я отдышаться», — говорит Тайлер, как ни в чём не бывало. Он обещал, что будет следить за мистером Дэвисом, но нарушил это обещание. «Я спасала свою шкуру», — тихо говорю я. «Единственная причина, почему я ещё жива, это потому что вы появились вовремя». В противном случае меня бы ждал такой же конец, что и Пайпер. «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает Грант. «Просто не подпускай ко мне мистера Дэвиса». Сэм подозрительно на меня смотрит. «Саванна? Со стороны казалось, что он тебя спасает», — говорит Сэм. «Это потому, что вы не видели, как он гнался за мной по лесу». Мистер Дэвис медленно поднимает голову. «Саванна, я должен был проследить, чтобы ты не потерялась. На этих выходных Я несу за тебя ответственность. Я несу ответственность за всех вас. Мне очень жаль, что твоя сестра в коме. На самом деле. Но ты ошибаешься. Ты говоришь, что в тот день Пайпер приходила ко мне после уроков, но я с ней не виделся». Я усмехаюсь. «Конечно». Я смотрю на остальных, спутавшиеся светлые волосы лезут мне в глаза. «Он не тот, за кого себя выдает. Его стоит опасаться. И Пайпер в коме из-за него». Мистер Дэвис расчесывает волосы пальцами. «У нас в школе установлены камеры видеонаблюдения, Саванна. От полиции требуется только посмотреть записи за тот день. И эти записи вы наверняка уже стёрли», — огрызаюсь я. «Я словно раскалываюсь на две части, и обе половинки существуют отдельно друг от друга. Если я права, и он на самом деле стёр улики, ему всё сойдёт с рук». «Народ, я уверена, что мистер Дэвис не виноват». заявляет Эбби, глядя на нас одновременно с ужасом и беспокойством. Я уверена, что он всё может объяснить. Она не понимает. Никто не понимает. Мне надо доказать им, что наш инструктор по выживанию опасен. Я расстёгиваю карман куртки, засовываю туда руку. Тогда почему её диктофон оказался у него в рюкзаке? Я достаю его и кладу на всеобщее обозрение на свою расцарапанную кровоточащую ладонь. Прищуриваясь, мистер Дэвис глядит на диктофон, взгляд его становится мрачным. «Ты копалась в моём рюкзаке?» «От его голоса мне становится не по себе». «Вы уходите от ответа!» «Я знаю, что в последнее время вам всем было непросто», — говорит мистер Дэвис, вытирая вспотевшую шею рукавом рубашки. «Ребята, но нельзя же приступать грань. Когда мы вернёмся, вам придётся отвечать. Последствия неизбежны». «Да, последствия будут», — заявляю я, — поднимая диктофон вверх. «Потому что из-за вас Пайпер в коме, а это доказательство. Перед тем, как упасть со смотровой площадки, она заходила к вам, и каким-то образом у вас оказался диктофон, который она всегда носила в кармане. И вы, скорее всего, от этого диктофона решили избавиться». Он кривит губу, тянет себя за воротник. «Пайпер забыла его у меня в тренерской. Я только немного послушал записи, чтобы понять, что это её диктофон». «Тогда почему же он до сих пор у вас?» Он молчит слишком долго. Я собирался его вернуть на следующий день, а потом он опускает глаза. По очевидным причинам она не пришла в школу. Я собирался передать его тебе, но забывал забрать его из тренерской. Как раз перед походом я, наконец, о нём вспомнил и засунул его в рюкзак, зная, что в поход ты точно пойдёшь. Моё сердце пропускает удар. «Удастся ли мистеру Дэвису увернуться?» Будет ли достаточно этого объяснения? Может, надо было захватить и скотч? Теперь мне до него уже никогда не добраться. Мистер Дэвис опускается на колени на берег и умывает лицо. Он поднимается, и кажется, что он постарел на несколько лет. Наверное, я с уверенностью могу объявить, что поход подошёл к концу. Давайте вернёмся в лагерь и будем собираться. Тайлер бросает на меня взгляд. По моим венам снова разливается злость. Почему он не сдержал обещания? Поднимаемся вверх по оврагу, пробиваемся сквозь лес и добираемся до лагеря. Костёр давно потух. Мои вещи уже собраны. Я раздумываю, как бы сбежать. Но, разбирая свою палатку, мистер Дэвис внимательно за нами наблюдает. Он не позволит никому уйти. Остальные тоже разбирают палатки, засовывают вещи в рюкзаки. Грант берёт меня за руку и заводит за свою палатку. Подожди секундочку. — говорит он, и лезет внутрь за спальным мешком. Он сгибает его пополам, потом кладёт на землю. «Посиди на нём, пока я не соберусь». Он кивает на импровизированную подушку, которую только что соорудил, и начинает вытаскивать дуги, на которых держится передняя часть палатки. Закончив с ними, он снова обходит палатку и вытаскивает следующие Две другие металлические палки лежат рядом. «Помощь нужна?» — спрашиваю я. хотя слишком устала, чтобы хотя бы пошевелиться. Он бросает на меня взгляд. «Тебе нужно отдохнуть». «Да, отдохнуть не помешает. Я бы завалилась прямо тут и проспала бы тысячу лет. Но, несмотря на усталость, что-то не даёт мне покоя. Грант, ты знаешь что-нибудь про мистера Дэвиса?» Хмурясь, он переходит к последнему углу палатки, в руке сжимает дуги. «Саванна, рассказывай». Я облизываю губы. Заставляю себя подняться на ноги и выглядываю на него из-за палатки. Я думаю, что Пайпер поняла, что он помогал парням из футбольной команды скрыть употребление допинга. Легко улыбаясь, Грант заканчивает возиться с палаткой. Это чушь. В тот день он последним её видел. Она расследовала скандал, связанный с юношеской футбольной командой. А что потом? Пайпер падает с горы. Во взгляде светло-карих глаз Гранта, который меня всегда очаровывал, Я читаю сомнения. И как только мы это докажем, Грант двигается так быстро, что я не успеваю заметить его приближение. Даже вскрикнуть не успеваю, как он прижимает меня к палатке. Мелькает острая металлическая дуга, которую он плотно держит в руке. Он смотрит на меня сверху вниз, губы, которые я так люблю целовать, плотно сжаты. Золотой блеск его глаз исчез. Осталась только буря.